Часть первая. Сжжённая библиотека. Чёрный и серый соответствуют торну и миру зла. Их истоки лежат в тьме, меланхолии, злобе и призибании бытия человеческой жизни. Мишель Майер. Глава 1. Секретный объект. Мудрецы говорят, что случайностей на свете не бывает в принципе. Даже то, что кажется случайностью, на самом деле часть чьего-то грандиозного, неизвестного тебе плана. Напрашивается вопрос, чьего. И пусть не говорят, что в тот вечер 1 июня я оказалась у метро Старой деревни случайно. Хотя я сама позвонила Маринке и позвала ее гулять. И сама же предложила ей пошататься по ларикам с музыкой. А Старая деревня просто оказалась ближе всего к Маринкиному дому. И, конечно же, чисто случайно в тот день задул ветер с кладбища. Итак, вечером 1 июня мы с моей лучшей подругой Маринькой болтались в торговой зоне у метро Старая деревня в поисках нового альбома группы Манга, от которого у Маринки едет крыша в буквальном и переносном смысле. А лично я ничего конкретного не искала. Просто хотелось побродить, на людей поглазеть, себя показать, расслабиться. Всё-таки своего рода праздник первый день лета. Пока Маринка рылась в дисках и трепалась с продавцами, я расхаживала цветочных ларьков и нюхала розы. Сначала одни, потом другие, потом третьи. Все однообразно пахли под сахарной водой. Ага, вот эта большая, багровая, с острыми, загнутыми, чернеющая краям лепестками, похожими на обгорелые свитки, пахнет по-другому, тягучей южной сладостью, похожей на низкий нот и виолончели. И чем-то горьким. Я принюхалась. Горький неприятный запах усилился, нарастая октава за октавой. «Ну что это за розы у вас такие вонючие?» — наконец не выдержала я. Торговец, пацан в плеере, на вид ненамного старше меня, разгадывающий кроссворд в бесплатной газете, поднял сонный взгляд. «Ась! Разве вы сами не чувствуете? Ваши цветы пахнут гарью!» Запах дыма был сладковат-агриковатым, тревожащим. Мне вдруг подумалось, что если долго нюхать то с мозгами может произойти что-нибудь забавное, но нехорошее. «При чём тут розы?» – сказала Марина. «Это оттуда!» Она показала в сторону торфяной дороги. «Где-нибудь помойка горит?» Парень вытащил из ушей ракушки и встревоженно обнюхал свой цветник. «Вот, опять повеяло!» «А-а-а!» – парень облегчённо вздохнул. «Это не розы! Опять, блин, библиотека загорелась! Как ветер с кладбища, так здесь всегда гарью попахивает!» Что ещё за библиотека? удивилась я. Тут же промзона, склады, заводы всякие. Откуда в промзоне библиотека? Раньше была, добродушно пояснил парень. Там, у Серафимовского кладбища. Её давным-давно подожгли, лет 10 назад. И что? Она так и горит 10 лет? Ага. Ни фига себе. Ну почему её не потушат? Я-то откуда знаю? Говорят, уже тушили её не раз. А потом проходит неделя, и опять дым ползёт. Да она не сильно горит, так, тлеет себе потихоньку. Там же подземные книгохранилища были. Это же и говорят десять в глубину. Туда года три никто не лазал. Я слышал, какие-то пацаны пробовали, потом их мёртвыми нашли, задохнулись. В общем, построили вокруг забор и успокоились. Ну а мы тут нюхай дым. Я неуверенно усмехнулась. И это ж не библиотека, а какой-то вулкан получается. Все вранье, категоричным тоном сказала Маринка. Пошли диски смотреть. За что купил, за то и продаю, пожал плечами парнишка. Не верите? Сами сходите и гляньте. Пойдете через торфяную дорогу по грунтовке вдоль струйки и упретесь в железные ворота. Тут на самом деле недалеко, минут пятнадцать. Только к библиотеке вас не пустят, там забором все огорожено. Чуди самаринка. Задумчиво сказала я, когда мы отошли от лотка. Столько лет здесь живём, и не знаем, что у нас под боком неугасимая библиотека. Вот будь я лет на 5 помоладше, непременно попыталась бы туда залезть. Я бы тоже, согласилась подруга. Да, старость не радость. Ну пошли, старушка, слушать мангу. Новый альбом "Шелест шифера". Ты всё-таки нашла? Маринка с победоносным видом продемонстрировала диск. На обложке – сюрреалистическая физиономия лидера группы Тимофея Китахары, чахлого юноши с запавшими щеками и плодоядной ухмылкой. С видом у лет шестнадцать, по выражению лица можно дать все сорок, а по глазам… Увы, они закрыты зеркальными очками. «Как я его люблю!» – с придыханием сказала Маринка. Я пожала плечами. Гуманоидами я никогда не интересовалась. А вот библиотека меня чем-то зацепила. Давай сходим туда прямо сейчас, предложила я. Ну, пожалуйста. Просто заглянем, а по развалинам шариться не будем. Ну ты что, маленькая что ли, заныла, Маринка? Скоро замуж пора, а она всё по заборам лазает, я слегка обиделась. Не хочешь не ходи, я одна пойду. Игнорируя Маринкино нытьё, я пошла к переходу через торфяную дорогу. Ладно уж, Денюся сзади голос подруги. "Ну учти. Я исключительно за компанию. Надо же за тобой проследить, чтобы ты себе шею не сломала. Сама будешь не покупать новые туфли, если там грязь". Грязи оказалось по самую шею. Перейдя дорогу, мы словно перенеслись в иное измерение. Из цивильной, чистенькой торговой зоны чуть ли не на стройплощадку. Вместо тротуаров разбитая грунтовка, недостроенный торговый комплекс, куча мусора. Мы пошли парковку автомобилей и зашагали по грунтовке, петляя между лужами. Справа зеленели густые заросли вербы, слева возвышался бетонный забор. За ним шумно работала какая-то строительная техника. "Господи, что за помойка", возмущалась Маринка. "Я уже по колено в цементе". "Всё-таки очень странно", гнула я свою линию. "Я никогда ничего не слышала о сгоревшей библиотеке в старой деревне". «Даже если этот пожар случился десять лет назад!» «Как такое может быть, чтобы здание горело десять лет и не погасить?» «Не может!» – охотно кивала Маринка. «Тебе лапшу на уши навешали, а ты и рада!» «Сразу детство в попе заиграла, и на графские развалины захотелось!» «Это же романтично! Не понимаю, как можно быть равнодушной к загадочным развалинам?» Продолжала я, обходя широкую лужу приятного кофейного цвета. Разве ты не чувствуешь себя Ларой Крофт? Я чувствую себя бульдозером, в лучшем случае танком. Ой, какие мы нежные. Знаешь пословицу? Танки грязи не боятся. Подожди, мы уже почти пришли. Сама того не зная, я сказала правду. Минут через 5 дорога свернула в заросли верб. Стройка пропала из виду. Мы упёрлись в обещанные железные ворота. Остановившись, я понюхала воздух. Он отчетливо пах горьким дымом. Для начала я внимательно осмотрела сами ворота. Они были основательные, почти не ржавые, крашенные в зеленый цвет, высотой метра три, закрытые на великанский засов. В обе стороны от ворот, теряясь в зарослях, уходил забор из бетонных плит. Справа от ворота у забора стоял потрепанный синий вагончик. В таких обычно живут строители с дверью и окошком с белой занавеской. На боку у вагончика было написано «О.А. Феникс». «Убедилась?» – услышала я за спиной голос Маринки. «Все глухо. И ничего интересного». Я отвела взгляд от ворот и задумчиво посмотрела на забор. «Если бы как-нибудь на него взобраться, то я бы, пожалуй, спрыгнула с той стороны. И, возможно, даже не разбилась». «Слава богу, что на него никак не взобраться!» «Ну почему же? А вагончик на что?» Маринка вытращила в глаза. «Ты же не всерьез!» «Еще как всерьез!» «Прекрати, ты разобьешься, дурочка!» «Спокойно! Я не собираюсь никуда прыгать, просто влезу наверх и немножко посмотрю на пепелище». Я двинулась в сторону вагончика, прикидывая, как бы забраться на крышу. «Если, скажем, поставить ногу на дверную ручку, потом Маринка подтолкнет меня снизу, Потом я цепляюсь за провода и подтягиваюсь. Сорвёшься, на себе не потащу. Маринка Чечётна продолжала взывать к моему здравому смыслу. Я подошла к двери вагончика, дёрнула за ручку, испытывая её на прочность. Ручка поддалась неожиданно легко. Дверь распахнулась, и прокуренный мужской голос из темноты осведомился. Что надо? Я шрахнулась назад. Маринка схватила меня за руку, я оттащила метров на 10 от вагончика. Потом мы остановились и принялись наблюдать. Через несколько секунд в дверях вагончика появился небритый, лохматый, черноволосый мужик в оранжевато-грейке, поверх какой-то непотребной рванины. Он посмотрел на нас заспанным взглядом, широко зевнул и вполне дружелюбно, хоть и сеповато, спросил: "Чего вам, девчата, заблудились?" "Аха", радостно подтвердила я. "Заблудились. Мы тут сквозь вас не выйдем?" "Не выйдете". Вы что, слепли? Ворот не видите? Вот дорога. По ней идите взад, и упрётесь прямо в метро. А что за ворота, местройка? Секретный объект. Я не могла понять, издевается мужик или говорит всерьёз. Зона экологической катастрофы. С ума сойти. А вы кто? Сторож? Мужик полез в карман спецовки, достал пачку беломора и принялся закуривать. Иш, какие любопытные. Ну-ка, шуруйте отсюда. «Пошли, пошли!» – зашептала Маринка, дергая меня за руку. Я медлила. «Вот так сдаться?» Результат похода был нулевой. Я к такому не привыкла. Мужик затянулся папиросой и ушел в вагончик. Но дверь не закрыл. «Интересно, а как расшифровывается ОА?» – громко спросила я назло сторожу. «Отойди, а то убью!» «Наверное, охранное агентство?» – предположила Маринка, с опаской глядя на вагончик. «Пошли отсюда! Видишь, как тут всё серьёзно!» Поддаваясь уговорам Маринки, я неохотно отошла от ворот. Когда мы сюда шли, мне представлялась совсем другая картина. Какая-нибудь чистая символическая изгородь, к тому же давно перешедшая в негодность, а за ней дымящиеся развалины, усыпанные остатками книг. Или что-нибудь в этом роде. «Кому надо охранять развалины давно сгоревшей библиотеки?» А вместо этого здесь секретный объект и зона экологического бедствия? Непонятно. Прежде чем мы ушли, я успела проверить еще одну догадку. Допустим, через ворота не пройти. А как насчет забора? Может он дырявый или давно обвалился? С таким парадоксом могучие ворота при дырявом заборе в детстве я сталкивалась часто. Но стоило сойти с дороги, как я угодила в воду. Похоже, заросли вверх были основательно подтоплены. Везде, куда ни глянь, корявые стволы торчали из воды, как во время весеннего паводка. Вода была прозрачная, зеленоватая и пахла тиной. "Гелька", услышала я недовольный голос подруги, вылезая из кустов. "Я же говорила, что тут сплошная помойка". "А приду-ка я сюда как-нибудь ещё разок", решила я, только без Маринки. И исследую этот закрытый объект более пристойно.